Ларьки в подземном переходе под Новым Арбатом еще не открылись. После смены арендатора требовалось какое-то время на завоз нового оборудования и товара. Во всяком случае работники многопрофильной фирмы «Стикс» были готовы именно так объяснить своевременное бездействие на неветорговле. Правда, пока их никто ни о чем не спрашивал. Внутренность всех ларьков была завешена плотной темной материей, однако порой в щели изнутри пробивался свет, указывавший на какую-то деятельность. День уже клонился к вечеру, когда в подземный переход на Новом Арбате спустились трое молодых людей весьма грозного вида, накачанные с толстыми золотыми цепями на шеях, с мрачными маловыразительными физиономиями. Пешеходы, струящиеся двумя потоками взад и вперед по переходу, опасливо отходили в сторону, уступая троице дорогу. Шайчи впереди был, видимо, старшим, так как он был налегке. Двое остальных тащили, прижав к животу коробки с какими-то, судя по иероглифам, китайскими или корейскими ширпотребом. Миновав шеренгу ларьков, первый постучал в металлическую дверь, проделанную в стене перехода. Некоторое время из-за двери доносилась только песня ансамбля бахет компот» «Кладбищенская клубника». Затем магнитофон выключили, и хриплый голос спросил, «Кто там? Это я, Рекс. Открывай!» — ответил тот, что шел налегке. Дверь приоткрылась, и в образовавшейся щели показалась настороженная физиономия. «А это кто с тобой?» «Кто, кто?» — разозлился Рекс. «Мои пацаны из Краснокаменска. Давай открывай, а то коробки тяжелые. Тебя что?» «Не предупредили?» «Нет», — сказал стоявший за дверью боец, однако дверь открыл. Двое с коробками быстро протиснулись внутрь, а Рекс остался снаружи. И вдруг рядом с ним из потока пешеходов моментально возникли два неприметных крепыша с короткой стрижкой. Они стремительно просочились в подсобку И оттуда послышались удары, хруст, сминаемого картона и сдавленные крики. Однако вскоре все стихло. Рекс не успел и глазом моргнуть, как из потока пешеходов отделились еще двое неприметных мужчин и, оттеснив его от двери в подсобку, крепко взяли за руки. Рекс услышал спокойный шепот. «Не дергайся, парень!» «Все под контролем!» Один из них спрятал в карман рацию. Эту сценку заметил рыжий амбал в кожаной куртке, спускавшийся по лестнице в переход. Он остановился на середине спуска, повернулся и опрометью бросился обратно наверх. Однако его маневр не укрылся от внимания крепкой парочки, опекавшая Рекса — Один из них остался с Рексом и с угрожающим видом шепнул ему что-то на ухо, а второй вынул рацию и произнес в микрофон несколько слов. Между тем Рыжий, как угорелый, винтился в поток пешеходов, планировавших вдоль магазинных витрин, влетел в вестибюль офисного небоскреба, прорвался через турникеты, помахивая красной книжкой и крича «Я в стикс!» и огромными прыжками понесся к лифтам. Неожиданно из-за колонны. На перерез ему шагнула темная фигура и рыжий, запнувшийся подставленной ногу, с проклятием грохнулся на пол. Впрочем, падение не ошеломило его. Он тут же вскочил, Из перекошенным от ярости лицом бросился на противник. Тот, уходя от удара, начал отступать, а тем временем со стороны лестницы возникли еще двое в темной одежде.